С легкой руки капитана Шварца. Каким человеком был капитан Шварц, сказать трудно. Однако, если у него в сердце и накопились ненависть к нацистам, в частности, и к немцам вообще, если эта ненависть сквозила в его словах, едких шутках и еще более едких анекдотах, которые он любил рассказывать, встречаясь с заключенными, она не проявлялась в действиях. Перед его пан не стояли очереди допрашиваемых, Кого он вызывал к себе, он принимал сразу же, усаживал, угощал папиросами, сейчас же иронизируя, что они, конечно, могли бы быть более подходящими немецкими или английскими, но он привык курить свои, а он из Тель-Авива. Все его довольно короткое пребывание в лагере не оставило горечи, и в поступках капитана Шварца было много гуманного, общечеловечного. Благодаря ему хотя бы внутренняя жизнь стала немного легче. Правда, питание не улучшилось, голодовка продолжалась. Как ни странно, женщины ее переносили легче. Мужчины все больше и больше худели, но исчезли наказания за разговор через ограду, за приветствие при встрече, участились лекции, и, как я уже сказала, громадным достижением был наш театр, который ежемесячно менял репертуар. Его спектакли собирали по 400 человек в день, столько вмещал барак. И их посещал по очереди весь лагерь, кроме, конечно, людей из Спешл Пен. Шварц ушел от нас перед началом выдач. Нам сказали, что он закончил свой срок службы, был демобилизован и уехал в Израиль. Перед отъездом он скупил за папиросы, к слову сказать, проявив большую бережливость и способность даже торговаться в иронично шутливом тоне. Массу работ заключенных, разные украшения, испуговицы, ручек, зубных щеток, целый кофейный сервис с миниатюрами турецкого типа чашечками и подносом, носом, сделанный из консервных банок, обожженных до коричневого цвета и затем гравированных видами Вольфсберга. Рисунки наших художников, выпуклый небольшой макет лагеря со всеми бараками, затем кучу работ инвалидов, собачек, кошечек, кукол и сумочек. Забирая вещи, сделанные на моих курсах, он пообещал, что заинтересует нашей работой офицеров УМСА и квакеров. Свое слово он сдержал. На его место к нам прибыл молодой лейтенант Марш, офицер строевых частей, прекрасно говоривший по-немецки, но, очевидно, уроженец Англии. Худенький, живой, подвижный и не имевший в себе ничего общего с Кеннеди и его сворой, Он, став пен-офицером, решил проявить еще больше гуманности в отношении общей жизни в лагере, чем Шварц. Он вызвал к себе доктора Брушика, и у него, как у квартирмейстера заключенных, узнал о всех наших нуждах. Он ежедневно в течение недели бывал в лазарете, обошел всех блок и баракин фюреров, заключенных, побывал на лекциях в церкви, на представлении в театре, и, наконец, вызвал и меня. «Что вам нужно для того, чтобы расширить кустарную деятельность?» «Прежде всего, свое помещение. Затем регулярные часы работы, не говоря о материале. Веревках для сумок, краски для их оживления, цель воли — бумажная вата для набивки, старое женское белье для кукольных лиц, тряпки для одежды, клей и бумага для переплетной...» «Подождите, подождите!» — прервал нетерпеливо. «Не все сразу. Начнем с помещения». Мы начали. Забрав меня из блока, лейтенант Марш пошел по всему лагерю, заглядывая во все бараки, запущенные пустые закоулки. Некоторые из них были заперты. С каким ужасом, вспоминаю, на нас смотрели часовые свышек, видя английского лейтенанта со стеком под мышкой, лазающего через разбитые окна, в пустые развалины в сопровождении одной из заключенных женщин. При всем нашем желании мы ничего не нашли». Эти руины были в таком состоянии, что грозили в любой момент развалиться. В блоках негде было повернуться. Лазарет нуждался в читальне, как и в лишних палатах, так как число больных увеличивалось. Нас начала косить дизентерия. Марш меня утешал, он найдет выход. Вот приедет с очередной поездки в неизвестном направлении капитан Кеннеди, и он с ним договорится, где устроить настоящую кустарную мастерскую». Я очень недоверчиво относилась именно к этому обещанию. Капитан Кеннеди? Никогда. Для меня, для инвалидов этих нацишвайне, ни за что. Однако в одно утро за мной прибежал нас Джок торбит и испуганно сообщил, что меня перед калиткой блока ожидают капитан Кеннеди и лейтенант Марш. Кеннеди пытливо посмотрел на меня через толстое стекла своих очков. «Слышал, слышал» сказал он сердито, и видел. «Капитан Шварц показывал мне работы ваших инвалидов. Это все непрактично. Куклы, игрушки. Вот корзинки и сумки уже лучше. А обувь сможете делать?» «Сможем», — ответила я, сама поражаясь своей наглости. «Идите, посмотрите на помещение». «Меня повели к спешл-пен». «Это что?» — мелькнуло в голове. «Шутка?» «Я тут вам могу отделить одну большую комнату, первую от входа». Она стоит совсем отдельно и не имеет общего коридора со «Спешл Пен». Идемте». Мы прошли завитую, закрученную колючей проволокой калитку и вошли в узкий дворик. Проход между забором английского двора и бараком. Направо — дверь в первую комнату. В ней несколько опрятных военных коек, покрытых хорошими одеялами, столы и скамьи. Большая печь для топки дровами. «Здесь э, обычно сидят солдаты, которые ждут очередь вступить на стражу или делать обход лагеря. Они, в общем, могут сидеть и в другом помещении», — Кеннеди говорил отрывисто и сердито. «Я не знаю, чем вы очаровали капитана Шварца и лейтенанта Марша. Они оба, один за другим, приставали ко мне, чтобы я помог устроить эту петрушку, вашу инвалидную мастерскую. Может быть, так и надо. Не знаю. Так вот, если вам понадобится это помещение...» Подходит? Это верх всех мечтаний. Большая, светлая по сравнению с нашими бараками, чистая, побеленная комната в шесть окошек по фронту. Правда, фронт упирается в забор ФСС, но света было достаточно. Кроме того, рядом стена к стене спешл пен, какие возможности? Как бы читая мысли, Кеннеди добавил. «Ваша мастерская будет отделена от спешл-пен второй калиткой, которую я прикажу поставить и проволочными заграждениями. Не стройте себе никаких превратных иллюзий. Если поймаю на каких-либо покушениях вступить в контакт с мерзавцами, которые там сидят, капут вашей мастерской, а с вами и виновными расправлюсь по-своему, так как умеет расправляться Кеннеди». Может быть, вы для молодого и зеленого лейтенанта Марша на добро вдохновляющие особо, но для меня вы просто пипм. Этого конца я не поняла. Что такое пипм, я не знала. Но у меня не было времени обижаться. Передо мной и инвалидами лежала большая работа, которая поможет нам перенести зиму. Надежды на освобождение ни у кого из нас не было. И «ЭПМ-парти» — такое официальное название получила наша инвалидная кустарная мастерская. Любезный лейтенант Марш объяснил мне с легкой улыбочкой, что это обозначает. В английских народных рассказах запечатлена фигура некой женщины по имени мейми которая сражалась наравне с мужчинами и являлась чем-то вроде женского Робин Гуда. Народ ее назвал «Пистол Пакет Мейми то есть мейми с пистолетом в кармане. Вот с этой мейми сравнил меня почему-то мистер Кеннеди. Сокращенное название PPM было присвоено не только мне, но и мастерской, которой суждено было существовать больше года не только при мне, но и после моего освобождения. С мастерской началась волокита. Долго не делали второй калитки и не ставили на крыше барака проволочных заграждений. Не равен час пи и ее безногие и безрукие инвалиды полезут по крыше в спешл-пен. Кроме того, Кеннеди выжидал разгрузки и не впустил нас в заветную комнату, пока не прошли все генеральные выдачи. Мы по-прежнему работали то в лазарете, то в церковном бараке, когда там не было служб. Предвидя повторение вопроса об обуви, я нашла среди заключенных инструкторов. Три бывших егеря, славянцы, когда-то охотившиеся по горам и лесам за головами красных партизан, оказались сапожниками. Один был закройщиком высшего класса и когда-то имел свою собственную мастерскую. В столярный лагерь были заказаны грубые колодки стандартных размеров с тем, чтобы, набивая на них кожу, можно было увеличивать номера размеров. Мне не хотелось бы, чтобы читатели приняли мое повествование о работе в инвалидной кустарной мастерской лагеря «Вольфсберг-373» как желание выдвинуть саму себя. Я пишу об этом более или менее подробно только потому, что считаю, что сама идея о моральной и материальной заботе об этих несчастных среди нас была как бы перстом Божьим. Маленькая мастерская, в которой работало одновременно не больше 52 человек, Они сменялись, и на место уходящих приходили новые ученики, то есть всего 1% процент заключенных, она все же привлекала внимание тех, которые не потеряли сердца, не были заражены бациллой слепой ненависти, тех, кто в своем христианском стремлении сделали много добра и, найдя отклик в душах почти всех заключенных, проложили новый путь к взаимопониманию и терпимости. Благодаря этой мастерской в Вольфсберг стали чаще приезжать знатные посетители. Разные английские делегации и, как я уже сказала, квакеры и девушки из Союза христианской молодежи. Они воочию убеждались в несоответствующем западной гуманности и нечеловеческом отношении к заключенным со стороны членов ФСС, в хищениях, которые создали поголовное истощение среди женщин и мужчин, а также и во многих других мелочах, которые в сущности были тяжелыми и почти непоправимыми преступлениями вольбсбергских власть имущих. Наши первые шаги были очень трудными. Приходилось бороться за малейшую привилегию. Капитан Марш работал не покладая рук. ФСС создавал громадные затруднения в получении инструментов. Шилые ножи для вырезания выкроек, ботиночных заготовок и подметок Все считалось крайне опасными инструментами, уж не говоря о больших ножницах, клещах, кусачках и прочем, чем можно было перерезать проволоку для побега из лагеря. Все эти вещи вырывались от Кеннеди поштучно. Каждое разрешение он писал только после дней раздумья, и, принимая эти инструменты, я должна была расписываться в девяти местах, в книгах, дневниках, списках и квитанциях. Однако постепенно работа стала налаживаться. А одновременно с ней и контакт со Special Pen, который дал нам возможность морально поддерживать людей передачей и записок и небольших подарков в виде табака и папирос, а также и инструментов, благодаря которым семь кандидатов на выдачу избрали свободу и бежали из Вольсберга под покровом ночи. Но я не буду забегать так далеко и постараюсь и дальше хотя бы относительно придерживаться хронологии.